70. Колокол, носящий имя Боргсторм, городская буря, звал судей на заседание трибунала. Они собирались в Фирсхаре, в четыре часа под сенью судебной липы. Вели классы, и он увидел перед собой под балдахином коменданта города Дамме, а по бокам его и напротив бургомистра, старшиной судебного писаря. На звук колокола сбежался толпами народ. Многие говорили, не для того собрались здесь судьи, чтобы творить правосудие, но чтобы выслужиться перед императором. Писарь объявил, что суд, собравшийся под Липой, в предварительном заседании постановил, ввиду и вследствие донесений и свидетельств о классе угольщики, родившимся в Дамме, муже Соткин, врожденный Йостенс, взять его под следствие и подвергнуть личному задержанию. Теперь прибавил он... суд приступает к свидетельским показаниям первым давал показания цирюльник ганс сосед класса после произнесения присяги он заявил спасением моей души клянусь и заверяю что класс стоящий здесь перед судом известен мне около семнадцати лет он жил как достопочтенный человек по законам матери нашей святой католической церкви что никогда он не говорил о ней оскорбительно, не давал, сколько мне известно, приюта еретикам, не прятал у себя люторовых книг и не говорил о таковых и не совершал ничего, что позволяло бы подозревать, что он нарушает законы государства и постановления властей. Так да поможет мне в Господь Бог и все святые. Затем предстал перед судом Ян ван Розебеке, показавший, что во время отсутствия Соткин, жены класса, он не раз слышал доносящиеся из дома обвиняемого мужские голоса, что не раз после вечерни он видел там, в клетушке на чердаке, как беседовали при свете свечи два человека, из коих один был класс. Был ли другой еретиком или нет, он не знает, так как смотрел на все это издали. Что касается класса, прибавил он, то следует по совести заверить, что он... Спустился, как должно, по большим праздникам, причащался святых тайн. А по воскресеньям бывал у обедни, за исключением, однако, дня святой крови Господней и следующих за Ним дней. Больше ничего не имею сказать. Тогда поможет мне Господь Бог и все святые. Спрошенный... не присутствовал ли он в трактире «Синяя башня», при том, как Класс распродавал там индульгенцию. Издеваясь над чистилищем, Ян ван Розебекке ответил, что Класс действительно продавал свое отпущение грехов, но не выражал при этом пренебрежения или насмешки. И что он, Ян ван Розебекке, купил кусочек индульгенции, хотел купить также и Иост ван Гребстюбер, старшина рыбников, вон там, стоящий в толпе. Вслед затем председатель суда сообщил, что теперь он объявит те проступки и действия Клааса, за которые он предан суду. — Обвинитель, донесший все суду, — сказал он, — остался случайно в даме, так как не хотел расточать свои деньги на попойке и беспутство в брюге, что часто бывает во время таких церковных торжеств. Трезвый он сидел у дверей своего дома и дышал свежим воздухом. Вот тут-то он и увидел человека, который шел по направлению к жилищу класса класс также заметил этого человека, пошел к нему навстречу и поздоровался с ним. Человек был в черной одежде. Он вошел в дом класса и дверь осталась полуоткрытой. любопытству узнать что это за человек обвинитель прокрался в прихожую и подслушал там что класс говорил в кухне с пришельцем они разговаривали о некоеместе брате классы который был захвачен в плен в протестантских войсках и за это был четвертован под ахином посетитель говорил классу что деньги полученные им отобраны у бедного невежественного народа, и потому должны пойти на воспитание его сына в реформаторской вере. Он уговаривал также Клааса покинуть лона нашей матери церкви, святой католической церкви, и произносил при этом другие безбожные слова, на что класс отвечал только «О, жестокие палачи, бедный мой брат». Таким образом, обвиняемый поносил святого отца нашего папу и его королевское высочество, называя их жестокосердными, ибо ведь они по праву карали ересь, как оскорбление величества божеского и человеческого». Когда посетитель поел, обвинитель слышал кокла, сказал, «Бедный Иост, успокоенный ныне в лоне Господнем, как жестоко они поступили с тобой». Таким образом он обвинил самого Господа Бога в безбожии, выразив, что Господь Бог приемлет в лоно свое еретиков, и Клаас все твердил — бедный мой брат. Тогда посетитель, разъярясь, возглашал и проповедовал, как подлинный ересиарх рухнет великий Вавилон, римская блудница, и станет обиталищем всех дьяволов и предстанищем всякой нечисти. Клаас говорил — Жестокие палачи — бедный мой брат. А посетитель продолжал, ибо ангел возьмет камень величиной жорнов и бросит его в море и скажет, так будет низвергнут Вавилон и сотрутся следы его. — Ах, господин, — сказал класс уста ваши исполнены гнева. Но скажите мне, когда же воцарится такая власть, при которой будут спокойно жить на земле мирные люди? — Никогда, — ответил посетитель, — пока длится царствие Антихриста, он же папа римский, враг истины. — Ах, — сказал класс, — вы говорите неуважительно о нашем святом отце. Он, наверное, ничего не знает о бесчеловечных наказаниях, коим подвергают бедных реформаторов. Посетитель ответил, — он знает обо всем очень хорошо, ибо он изрекает приговоры императора, а теперь король, Приказывает их исполнить, получая при этом выгоду от конфискаций, наследуя имущество казненных, и оттого так охотно преследует богатых за ересь. Класс ответил, — Так рассказывают во Фландрии, и приходится верить. Плоть человеческая слаба, даже если это плоть королевская. Ах, бедный мой Иост! Таким образом, класс выразил, что его величество преследует еретиков из гнусного сребролюбия. Посетитель собирался еще раз глагольствовать, но класс заметил. «Пожалуйста, господин, не держите при мне таких речей, ибо если их кто-либо услышит, это навлечет на меня беду». Затем класс поднялся и пошел в погреб, откуда вернулся с кружкой пива. «Запру дверь!» — сказал он. И дальше обвинитель уже ничего не слышал, так как ему пришлось выскочить из дома. Когда спустилась ночь, дверь опять была отверта. Посетитель вышел, но вскоре, однако, вернулся, постучался и сказал. «Класс, мне холодно. Я не знаю, где переночевать, приюти меня. Никто не видит, что я вошел к тебе. Город точно вымер». Клаас спустил его, зажег фонарь, и видно было, как он ведет еретика по лестнице на чердак в клетушку, окно которое выходило на поле. — Кто мог все это так донести? — воскликнул Клаас. — Это, конечно, ты, негодяй-рыбник. Я видел, как ты в воскресенье столбом стоял перед своим домом и притворялся, что смотришь на полет ласточек. И Клаас пальцем показал на Йоста Гребстювера, старшину рыбников. гнусная рожа которого высовывалась из толпы рыбник злобно засмеялся услышав как класс выдал себя и все люди мужчины женщины девушки говорили между собой бедняга эти слова будут ему стоить жизни но писарь продолжал в эту ночь еретик и класс долго беседовали друг с другом и также следующие шесть ночей И видно было во время их бесед, как посетитель делает какие-то жесты, то угрожающие, то как бы благословляющие. Он воздымал также руки к небесам, как обычно делают еретики, и класс. Очевидно, одобрялся это. В течение этих дней, вечеров и ночей они, конечно, поносили святую мессу, исповедь индульгенции и его королевское величество». «Никто этого не слышал!» — закричал класс «Нельзя меня так обвинять без доказательств!» Писарь ответил. Слышали другое. На седьмой день, уже в десятом часу, когда совсем стемнело, пришелец покинул твой дом, и ты провожал его до межик от поля. Здесь он спросил, при этом судья перекрестился, что сделал ты со своими скверными идолами, имея в виду... образа Божьей Матери, святого Николая и святого Мартина. Ты ответил, что изрубил их и выбросил в колодец. Там они были найдены прошлой ночью, и обломки находятся в застенке. При этих словах Класс чуть не лишился сознания. Его спросили, может ли он возразить что-нибудь на это, и Класс отрицательно покачал головой. Судья спросил его, не отрекается ли он от преступного недомыслия. по он уничтожил священные изображения. И не откажется ли от безбожных заблуждений, по которым он произносил оскорбительные выражения против его божественного величества и его королевского величества? Класс ответил, что тело во власти его королевского величества, но совесть служит Христу, завету которого он следует. Судья спросил, если это завет матери нашей святой римской церкви. Класс ответил. Это завет Святого Евангелия. Спрошенный, признает ли он Папу наместником Господа на земле, он ответил «нет». Спрошенный, отвергал ли он служение образом Пресвятой Девы и Святых Угодников, он ответил, что считает это идолопоклонством. Спрошенный, исповедует ли он, что в тайной исповеди, благо и спасении, он ответил «Христос сказал, исповедуйтесь друг перед другом». и, мужественно давая свои ответы, он казался испуганным и потрясённым до глубины души. Когда пробило восемь часов и спустился вечер, судьи удалились и отложили произнесение окончательного приговора на завтра.